Вооружайся, когда улыбается лягушачий бог. Гавачинское наставление. Маки заговорил сразу, войдя в святилище гавачинов. Меня зовут Джордж Маки, к я сотрудник бюро саботажа. Протокол требовал назвать имей должность. Если бы чрезвычайный агент был гавачином, то ему бы пришлось назвать филум, которому он принадлежит, или прикрыть глаза, чтобы стала видна татуировка на веках. Но так как Маки не был гавачином, никакой татуировки у него не было. Он вытянул правую руку в гавачинском приветствии, ладонью вниз с растопыренными пальцами, чтобы показать, что в руке нет оружия, а когти спрятаны. Войдя внутрь, он уже улыбался, зная, какое действие это произведет на любого гавачина. В редком припадке откровенности, один из его гавачинских учителей однажды объяснил Маки причину такой реакции на улыбку. «Мы ощущаем древность наших костей. Это очень неприятное чувство». Маки понимал причину и сам. Он обладал плотным, мускулистым телом прирожденного пловца с кожей цвета красного дерева и ходил катящейся походкой, как пловец. Среди предков Маки были полинезийцы древней земли. Так значилось в его родословной. Широкий рот, приплюснутый нос, большая кария глаза. Одно генетическое украшение, правда, приводило Гавачина в замешательство – ярко-рыжие волосы. Он был человеческим эквивалентом зеленой статуи лягушачьего бога, которая стояла в доме каждой с е м ь и гавачинов на Тандалуре. У Маки было лицо гавачинского бога, создателя закона. Старый учитель сказал, что ни один гавачин не может сдержать чувство благоговения при виде Маки, к особенно если он улыбался. При этом гавачины были вынуждены скрывать свою реакцию, повиной старинному наставлению, которое каждый из них впитывает, еще цепляясь за спину матери. «Вооружайтесь», — подумал Маки. По-прежнему, улыбаясь, он сделал положенный по протоколу восемь шагов, оглядел помещение и устремил взгляд вперед. с в я т и л и щ е было окружено стенами из зеленого хрусталя, само помещение было небольшим, не более 20 метров в длину и имело овальную форму. Теплые лучи золотистого тандалурского солнца проникали в комнату через единственное окно. Желтые отсветы создавали круглый сияющий ним прямо над головой маки. Яркий свет падал на пожилого г о в а ч и н а сидящего на собакокресле, подогнанного под широкое туловище и перепончатые конечности. По правую руку от гавачина стоял деревянный резной стол на витой ножке. На столе находился лишь один предмет. Блекло синий металлический ящик длиной около 15 см, шириной 10 и высотой 6 см. Позади стола, склонившись в ритуальной позе, стоял урев в красной мантии. Боевая мандибула была спрятана в нижних складках лицевой щели. В этом святилище проводили посвящение Урива. Открытие сильно б е с п о к о и л о м а т к и Билдун не предупредил его о присутствии Урива в Натандалуре, которое было печальным указанием на то, что гавачины стали больше склонны к особому роду насилия. Уривы никогда не танцевали ради удовольствия, все их пляски были плясками смерти. Здесь же стояла самая опасная разновидность Урива – женщина Урив. Ее можно было распознать по карманам позади челюстей. Где-то поблизости должны находиться два самца из триады размножения. Уривы никогда не покидают родной планеты в одиночестве. Маки поймал себя на том, что перестал улыбаться. Эти чертовы г о в а ч и н ы Они прекрасно понимали, какое впечатление произведет на него женщина-урив. За пределами Бюро необходимо было избегать обидных и оскорбительных замечаний в отношении уривов. Кроме того, члены триад периодически менялись, и уривы создавали громадные семьи, А оскорбить одного ее члена означало оскорбить всю семью. Эти размышления не способствовали избавлению от холодка, пробежавшего по спине Маки при виде синего ящичка, стоявшего на вращающемся столе. Маки пока не знал название филума этих гавачинов, но знал, зачем нужен ящик. Теперь список вариантов сократился. «Я знаю вас, Маки», к — сказал старый гавачин. Говорил он на общепринятом галактии, но с отчетливым акцентом, что свидетельствовало о том, что этот гавачин редко покидал свою планету. Левой рукой он указывал на белое собакокресло, стоящее справа от стола с ящиком, в поле досягаемости для смертоносных челюстей женщины у р е в а «Прошу вас, садитесь, маки». г о в о ч и н посмотрел на у р е в а на синий ящик, а потом снова перевел взгляд на маки. Это было нарочитое движение влажных от старости светло-желтых глаз под выцветшими зелеными бровями. На Гавачине был надет только передник на бретельках, открывавший бугристые грудные желудочки. Лицо было плоским, покатым, с бледными сморщенными ноздрями под еда заметным носовым гребнем. Он моргнул, на мгновение показав татуировку на веках. Маки к успел заметить темный расплычатый круг, символ бегущих, согласно легенде, первыми принявших гавачинский закон от лягушачьего бога. Худшие его опасения подтвердились. Маки к сел и почувствовал, как собака кресла подлаживается под форму его тела. Он бросил тревожный взгляд на женщину у р е в а которая склонилась над вращающимся столом, словно о д е т ы й в красную накидку палач. Гибкие трубчатые отростки, служившие уревом ногами, свободно, без всякого напряжения, двигались под складками накидки. Однако эта женщина Урев не собиралась пока танцевать. м а к и н а п о м н и л себе, что у р и в ы проявляли чрезмерную щепетильность во всех делах. Это породило крылатое выражение с л о в а Урева среди сознающих. Уревы всегда терпеливо ждали и добивались своего. Вы видите синий ящик Снова заговорил старый Гавачин. Эти слова подтверждали понимание между видами. От Маки не требовалось ответа, но он все же ухватился за сказанное. «Мне незнакомы ваши гости». «Это Цейланг, слуга ящика». Цейланг кивнула головой в знак согласия. Когда-то коллега по бюро рассказал Маки, как можно определить число смен партнеров в триаде, в которой участвовала самка. Каждый новый партнер, прежде чем уйти, отгрызает небольшой кусочек кожи от челюстного кармана. Выглядит дефект, как маленькая оспинка. Оба челюстных кармана женщины Урева были покрыты множеством таких оспинок. Маки кивнул ей, формально и почтительно, не желая нанести оскорбления. После этого он взглянул на синий ящик, которому она служила. Маки самому однажды довелось побывать слугой ящика. Именно тогда он начал понимать границы протокольных ритуалов. г о в о ч и н с к и й термин для этого послушничества можно было перевести как «сердце неуважения». Служение было первой ступенью на долгом пути к титулу Легума. Старый Гавачин е ошибся. м а к и как один из очень немногих н е г о в а ч и н о в возведенных в ранг Легума, то есть получивших право осуществлять правосудие в этой планетарной федерации, увидит ящик и поймет, что в нем находится. В ящике была маленькая коричневая книжка со страницами извечного металла, нож, запятанный кровью многих сознающих, засохший на его черном лезвии. И, наконец, серый камень, покрытый сколами и царапинами от бесчисленных ударов по деревянному столу, которыми в течение многих тысячелетий сопровождались в ы н е с е н и е приговоров в гавачинских судах. Ящик и его содержимое символизировали все, что было таинственного, но реального в гавачинском законе. Книга была вечной, но не предназначалась для чтения и перечитывания. К ней следовало относиться, как к началу начал. Нож нес на себе кровавые следы судебных решений. Камень же служил символом земли. вечной субстанции, не имеющей ни начала, ни конца. в с ё вместе ящик и его содержимое представляли собой окно, со с к о т о р о е можно было заглянуть в душу почитателей лягушачьего бога. И вот теперь гавачины обучали у р е в а для служения ящику. Макки очень хотела знать, почему гавачины выбрали смертельно опасного у р е в а но не осмелился спросить. Синий ящик – это совершенно другое дело. Он указывал на то, что здесь и сейчас Без обиняков назовут планету, которая носит имя досаде. То, что обнаружило бюро, сейчас станет достоянием практики гавачинского закона. Гавачины предвидели действия бюро, значит их источники информации надежны. Вся обстановка в помещении говорила о том, как тщательно делают гавачины любой свой выбор. Маки принял безмятежный вид и продолжил хранить молчание. Однако старого г о в а ч и н а это не устроило. Он сказал. Однажды вы сильно удивили меня, Макки. Это мог быть комплимент или упрек, трудно сказать. Даже если и комплимент, то учитывая, что он исходил от Гавачина, он содержал бы оговорки, особенно в юридических вопросах. В случае ошибки Макки рисковал услышать финальную трубу судебной арены. «Я помню, как вы выступали на вашем первом суде», — сказал Гавачин. «Заключались пари. 9,3 против 3,8 за то, что мы увидим вашу кровь. но вы сумели показать, что вечная неряшливость есть цена свободы. Это был мастерский ход. Многие Олегу мы проникли с ь к вам завистью. Ваши слова прошли сквозь кожу гавачинского закона и вонзились в его плоть. Одновременно вы развлекли нас. Великолепный прием. До сих пор Маки даже не подозревал, что в том деле он вызвал удивление. Сложившиеся сейчас обстоятельства требовали от старого г о в а ч и н а предельной правдивости. Вспоминая тот первый случай, Маки попытался переосмыслить его в свете этого откровения. Он очень хорошо помнил то дело. г о в а ч и н ы обвинили младшего магистра по имени Кладик в нарушении самых сокровенных клятв. Кладику вменялось в и н у освобождение 31 гавачина от верности гавачинскому закону с тем, чтобы они смогли работать на Бьюсап. Несчастный обвинитель, любимый многими Легом Пиргутут, очень хотел занять должность Кладика и сделал большую ошибку, выступив с п р я м ы м и обвинениями. Маки же счел, что лучшим выбором была бы попытка дискредитировать юридическую структуру, которая привлекла Кладика к ответственности. Это сместило бы судебное решение в область общественного голосования, и не было никакого сомнения, что осуждение Кладика на смерть прибавило бы ему популярности. Увидев эту возможность, Маки атаковал обвинителя, окрестив его ярым приверженцем традиций и поборником старого закона. Победа тогда далась ему сравнительно легко. Однако, когда дело дошло до ножа, Макки заколебался. Продажа пиргу туда его же братьям по Филму не обсуждалась. бюро нужны были легумы н е г о в а ч и н ы Это было нужно всей н е г о в а ч и н с к о й части вселенной. Остальные немногие н е г о в а ч и н с к и е легумы были мертвы, и смерть настигала их на судебной арене. Вражда к гавачинским планетам усиливалась. Одно подозрение влекло за собой следующее. Пиргутут должен был принять смерть традиционным, формальным способом. Вероятно, он понимал это лучше, чем макки. Пиргутут, как того т р е б о в а л о б ы ч а и обнажил область сердца рядом с желудком и закинул руки за голову. Этот жест помогал палачу нанести точный удар. Уроки анатомии и практическое занятие с куклами здорово помогли макки. Непосредственно слева от круга желудка представь себе маленький треугольник с вершиной, расположенной в центре круга, и основанием на уровне нижней части желудочного круга. Удар надо нанести в н е ш н и й наружный угол треугольника по направлению слегка вверх и к серединной линии. Единственное удовлетворение, полученное Маки, к состояло в том, что Пиргутут умер мгновенно после первого же удара. Маки не вошел в историю гавачинского правосудия как жестокий палач. Что могло в том процессе с кровавым финалом удивить и позабавить гавачинов? Возможный ответ наполнил сердце Маки острым ощущением опасности. г о в а ч и н о в позабавило то, что они составили обо мне неверное суждение. Но я сам сделал так, что подобное суждение возникло, и именно это их развеселило. Вежливо подождав, пока Маки переварит услышанное, старый Гавачин продолжил. «Я оставил против вас, Маки. Это было пари, вы же понимаете. Тем не менее вы восхитили меня. Вы впечатлили нас своей победой». в е д тот случай сделал бы честь самым лучшим из нас. Конечно, в этом и состоит главная цель закона – испытывать качество тех, кто находится на его службе. Теперь скажите мне, что вы надеялись найти здесь, на Тандалуре, когда откликнулись на наш зов? Внезапная смена темы почти застигла Маки врасплох. «Я слишком давно не был в гостях у Гавачинов», – подумал он. «Да, здесь нельзя расслабляться ни на секунду». Он почти физически ощутил опасность. Если он утратит чувство ритма в этом помещении, то и он сам и целая планета падут по решению гавачинов. В цивилизации, где п р а в и л а бал судебная арена, где не гнушались жертвоприношениями, было возможно все, что угодно. Свой ответ Маки тщательно обдумал и взвесил, понимая, что б а л а н с и р у е т на грани жизни и смерти. «Да, вы меня вызвали, это правда. Но я приехал по официальному поручению моей организации, бюро саботажа». Меня заботит главным образом миссия и ее результаты, которых ожидает бюро. Но это значит, что вы находитесь в трудном положении, ибо вы, как легом Гавачинского суда, являетесь объектом нашей юрисдикции и должны подчиняться нашим требованиям. Вы узнаете меня? Не было никаких сомнений, что это магистр, главный оратор бегущих. Он уцелел в условиях одного из самых жестоких традиций во всей сознающей вселенной. Его способности и возможности были устрашающими, и он находился на родной почве, в родных стенах. Макки прибегнул к осторожности. «По прибытии мне было сказано явиться сюда в назначенное время. Это единственное, что мне известно. Любая мелочь может теперь кардинально изменить ход событий». Это был ход доказательств у гавачинов. Ответ Макки накладывал юридические обязательства на спрашивающего. Руки старого гавачина сжались в кулаки от удовольствия. Старик испытывал истинное наслаждение от того высшего артистизма, до которого поднялось их словесное соперничество. Возникла пауза, в течение которой Цей Ланг подтянула мантию и подошла еще ближе к вращающемуся столу. Магистр едва заметно шевельнулся и сказал. «Имею чашкую честь быть высшим магистром бегущих. Мое имя Арич». Произнеся это, магистр выбросил вперед правую руку, взял синий ящик и уронил его на колени макки. Именем книги я связываю вас клятвой. Как и ожидал Макки, все было сделано очень быстро. Он продолжал держать ящик в руках, когда еще не умолкли звенящие в воздухе слова старинного судебного вызова. Невзирая на все модификации Гавачинского закона, как и вы можно было приложить к этой ситуации, он, Макки, был пойман в сложное переплетение правовых требований. Он остро ощущал пальцами холод металла. Ему придется вступить в борьбу с самым высшим магистром. Гавачины обходились без долгих предисловий. Это свидетельствовало о нехватке времени и о том, что они находятся в затруднительном положении. Маки напомнил себе, что имеет дело с существами, которые находят удовольствие в своих собственных неудачах, которые наслаждаются смертью на судебной арене, а самую большую радость испытывают, когда кто-то меняет законы. Маки заговорил, тщательно соблюдая формальности, которых требовал ритуал. Он понимал, что без этого не сможет выйти отсюда живым. Двое неправых могут взаимно устранить друг друга, поэтому позвольте тем, кто совершает ошибку, совершить ее вместе. Именно в этом состоит истинная цель закона. Маки откинул простой крючок, запиравший ящик, и поднял крышку, чтобы рассмотреть содержимое. Это надо было сделать с соблюдением всех формальностей. г о р к и й з а т к н ы й запах ударил ему в нос, когда он открыл крышку. В ящике лежало то, что он и ожидал увидеть. Книга, нож, камень. Маки понимал, что держит в руках оригинал подобных ящиков. Это была вещь невероятной древности, в тысячи и тысячи стандартных лет. г о в а ч и н ы верили, что именно этот ящик был создан лягушачьим богом, а его содержимое является образцом, символом единственного настоящего закона. Помня, что все надо делать правой рукой, Маки по очереди прикоснулся ко всем трем вещам, закрыл крышку и запер ящик. Сделав это, он почувствовал, что вступил в призрачные ряды легумов имена которых были запечатлены в министрельской хронологии истории гавачинов. Бешкар, укрывавшая свои яйца. Кондушный ряльщик. Дритайк, который выпрыгнул из болота и насмеялся над мрагом. Тонкил, спрятавший нож. Макки вдруг стало интересно, как будут петь о нем? Как о Маккира Стяпе? Его мысли лихрадочно метались от одного важного предмета к другому. Первой проблемой был Арич. За пределами федерации гавачинов – Было мало что известно о высшем магистре бегущих, но рассказывали, что однажды он выиграл дело, доказав факт предвзятости, и это позволило ему убить судью. В комментариях происшествия было сказано, что Арич сделал с законом то же, что делает вода с солью, растворяя ее. Для посвященных это означало, что Арич сформировал отношение г а в а ч и н о в к законодательству, каковое можно было обозначить как уважительное неуважение. Это была особая форма святости. Кааждое телодвижение было также важно, как и произнесенное слово. г о в а ч и н ы сделали из этого афоризм. На судебной арене твоя жизнь находится у тебя во рту. г о в о ч и н ы могли юридически обосновать убийство любого участника судебного процесса, судьи, легума, клиента, но это должно было быть обставлено со всей правовой тщательностью, с обоснованиями, понятными всем участникам, соблюдением расписания. Помимо всего прочего, убивать на судебной арене можно было только при отсутствии иной возможности и уважительного неуважения к гавачинскому закону. Даже изменяя закон, нужно было соблюдать его святость. Вступая на судебную арену, надо было ощущать эту особую святость всеми фибрами души. Формы, формы, формы. С этим синим ящиком гавачинский закон грозил смертью за каждое слово, за каждое движение. Зная, что Маки не был прирожденным гавачином, Арич решил загнать его в сайт нот, надеясь, что тот неминуемо совершит какую-то непростительную ошибку. Гавачины не хотели доводить до судебной арены дело о досаде. Это было быстрое состязание. Но если арены все же не избежать... Что ж, ладно. Тогда придется очень тщательно подбирать судей. Их вообще всегда подбирали с большой осторожностью. Обе стороны проявляли в этом деле максимум изобретательности, стараясь не выбрать профессионального законника. Судьи могли представлять тех, кого обидел закон. Судьями могли стать обычные рядовые граждане в любом числе, если они удовлетворяют противоборствующие стороны. Судьи могли избирать, и часто делали это на основании их специальных знаний, важных для данного конкретного дела. Но здесь следовало крепко подумать о возможной предвзятости. Гавачинский закон строго разделял пристрастное отношение и предвзятость. Макки учитывал это. Интерпретация пристрастного отношения. Если я могу вынести решение в пользу определенной стороны, я так и поступлю. Интерпретация предвзятости. Неважно, что происходит на арене, я все равно приму вот эту сторону. Пристрастное отношение допускалось, предвзятость – нет. Арич был главной проблемой со своими предвзятостями, пристрастностью, врожденным и привитым воспитанием отношением к тому или иному вопросу. В глубине души он свысока смотрел на все негавачинские правовые системы, как на орудия, ослабляющие характер индивида и руководствующиеся алогичностью, иррациональностью и эгоцентричностью, Прикрываясь словами о высоких целях. Если дело досаде все же дойдет до арены, то его проведут по модифицированному гавачинскому закону. Модификация была костью в горле для федерации гавачинов. Это была уступка, сделанная ради вступления в конфедерацию сознающих. Периодически гавачины пытались сделать свой закон основой законодательства всей конфедерации. Маки помнил, что некогда один гавачин сказал о законах конфедерации. Они воспитывают алчность, возбуждают недовольство и порождают соперничество, основанное не на превосходстве, а на предрассудках и материализме. Маккей вдруг вспомнил, что это изречение приписывали Аричу, высшему магистру бегущих. Не было ли более глубокого смысла у того, что этот Гавачин сейчас сделал? Высказывая нетерпение, Арич глубоко вдохнул и сказал, «Теперь вы мой легум. Если вы уйдете, то будете осуждены за враждебность правительству». Я знаю, что вы именно такой враг, Макки. Вы знаете меня, согласился Макки. Это был не просто ритуальный ответ и подчинение формальностям. Это была правда. Однако Макки стоило большого труда произнести ее спокойно. За почти 50 лет, прошедших с тех пор, как Макки был допущен в ряды гавачинских юристов, он четыре раза участвовал в древних судебных процедурах арены. А это мало, если сравнивать с послужными списками других легумов. Каждый раз на кону стояло его выживание. На всех своих стадиях судебное состязание была битвой не на жизнь, а на смерть. Жизнь проигравшего была в руках победителя, который мог обойтись побежденным по своему усмотрению. В некоторых случаях проигравшего могли продать собственным братьям по филуму как раба. Но против такого решения часто протестовали сами проигравшие. Лучше почетная смерть, чем рабская жизнь. Покрытый засохший кровью нож свидетельствовал о том, как часто смертный приговор приводился в исполнение. Это была практика, превращавшая редкие судебные процессы в запоминающееся зрелище. Ариш, говоривший с закрытыми глазами и демонстрировавший наколотую на веках татуировку, довел разговор до решающей точки. Теперь, Маки, к вы расскажете мне, какое официальное дело Бюро саботажа привело вас в Федерацию Гавачинов.